Ого, сколько вас понабежало! Кузов передней машины был буквально забит людьми. Человек двадцать там точно есть. Вот только как в случае с Уазом, вооружение противников подкачало. Я даже парочку двух стволок рассмотрел. Второй тяжеловоз остановился, и, сидевший там, народ стал выпрыгивать за борт, причем многие вскидывали стволы, готовясь к стрельбе. «Тушканчик, это заноза. Готовься дать очередь. Первая цель — головной, дистанция 370, перенос на 5-0 вдоль дороги, 10 выстрелов. Товсь!» «Ну, сейчас вы у меня попрыгайте, голубчики». Уровень адреналина ощутимо поднялся, но особого азарта я не чувствовал. Не тот противник. Наконец, приблизившись к нам, еще на сотню метров, Остановился и головной грузовик. Из кабины вылез весьма крупный представитель вида Homo sapiens, который скомандовал что-то сидевшим в кузове, сопровождая свои слова весьма энергичными жестами. Из кузова вылезли существа, которые вполне подходили под описание молодого, половозрелого самца горной гориллы. Все явно за два метра ростом, плечисты до такой степени, что у меня мурашки по коже пробежали. Вот только обезьяны редко носят в качестве украшений пулеметной ленты. Да и ПК им совершенно ни к чему. Из кузова им передали какие-то большие, явно тяжелые листы металла. И две гориллы, перехватив их на манер средневековых щитов, заслонили вожака. «Зано за тушканчику! Здесь я!» «Ну и как тебе эти клоуны?» «Веселость Ивана мне вполне понятно. Он с легкостью может положить пяток другой гранат за эти загородки, но в стычках с крестьянами или обычными путешественниками такая фишка может и сработать». «Ты бы не расслаблялся, брат. Может, там по 10 миллиметров бронестали? У этого такие слоники на подхвате. Только держись и учти». Там мне меньше полусотни рыл, и все со стволами. И не забудь внести в корректировку. До головного теперь не больше трех сотен метров. Уже ты только команду дай. Да уж не забуду, не бойся. Отбой. Щитоносцы между тем двинулись вперед. Медленно, но неотвратимо. Встав для большей устойчивости на одно колено, я вскинул винтовку. Так. Когда они двигаются вперед, то железяки свои приподнимают. Щель не очень широкая, но попасть можно. Но вот куда целиться? Стоп! А асфальт тут очень неплохой. Можно попробовать пулю рикошетом на ту сторону послать, а воезды и зацепит чью-нибудь ногу. Щелчок предохранителя, винтовка лежит на ладони левой, опирающейся локтем на колено одноименной ноги. «Совершенно неожиданно в наушнике я слышу. Следопыты мистеру Шляпе!» И, не дождавшись ответа, продолжил в своей пулеметной манере. «Мужики, здесь у нас два десятка пришлых. Все вооружены, настроены агрессивно. Подошли пешком со стороны той статуи, что мы вчера осматривали. Вы с Викентием заныкались в здании мебельного магазина, метров в душах от вертушки?» Они, похожи на место нашей ночевки выше Заноза в канале. Мы тебя поняли. Сидите спокойно. Нас тут тоже подзажали. Разгребемся, придем вам на выручку. Двое против двух десятков. Это то же самое, что шесть против шестидесяти. Но у парней, в отличие от нас, нет тяжелого вооружения. Гости наши. На шибко мирных крестьян не похожи но первым по льбу начинать все равно не хочется. Ладно, дам этим павианам еще 10 секунд, а потом уж мы начнем. Всем внимание, заноза в канале. Даю 10-секундную готовность. Тушканчик, цели прежние, дистанция 250. Серия 5 выстрелов. Потом перенос на дальнюю коробочку. Дистанция 400. Саламандр... Работаешь в секторе 11-8. Не давай им из-за забора вылезать. Свистопляс подтягивайся к Сереге. — Понял, — ответил Саламандр. — Готов, — почти синхронно с ним сказал Иван. Видно, задержался, меняя установки прицела. — Федя, мы с тобой главарей работаем. Жди, пока я щиты не уроню. — Чпок, вылезай за руля из со штабеля, контролируй парней из УАЗика. Сомнения потихоньку развеивались. После первых безумных лет почти во всех краях, что я знаю, установились договоренности о стандартной процедуре общения. Теперь вначале спрашивают, а уже потом стреляют. Вывешивают предупреждающие знаки, мол, вы вторгнешь на чужую территорию, вам тут не рады. А вот так только банды или дикари какие поступают. Короче, у них есть еще немного времени разрешить все миром. Заноза в канале, даю отсчет. И десять, и девять. Досчитать я успел только до пяти, когда в прицеле разглядел появившийся над щитами блестящий предмет. А до моих ушей донесся хриплый гнусавый рев. «Командир, это саламандр. Похоже, дудку какую-то». Из-за строя противников вышел человек и, подняв над головой невооруженные руки, двинулся по направлению к нам. Саламандр, здесь заноза, пошли свистопляса встретить, я крою. Понял тебя, командир. Парламентер остановился, не дойдя до забора с тройки метров тридцать, и принялся истошно, другого слова не подберешь, орать. «Чужаки!» Вы вторглись на нашу землю. Мы знаем, что вас мало. Хотите остаться в живых? — Ну, и что предлагаешь? — донесся до меня звонкий молодой голос свистопляса. — Голова нашей общины предлагает вам отдать в качестве платы за ваши жизни одну машину и все оружие. — Илюха, они точно больны на всю голову. Да нехрен с ними и точить сказал рация голосом тушканчика. Верно, заноза. Проще самим пулю в лоб пустить, чем на такие условия соглашаться, поддержал Ивана Федор. А парламентер продолжал надрываться. Вы осквернили нашего доброго ангела. Вы украли то, что принадлежит нам по праву. Глава общины дает вам минуту на размышление. Тю, да сектанты. И со зрением у их разведчиков проблемы. Гранатомет не разглядели дятлы. Свистопляс в занозе. Слышу тебя, командир. Пошли этого визгливого, да подальше. Скажи, через минуту не уберутся, пусть пеняют на себя. Как понял. Хорошо, а ругаться можно? По голосу Сергея было понятно, что ему очень хочется учинить какую-нибудь каверзу. Ладно, только не грубо. Не грубо, в исполнении свистопляса означало, что в речи мата практически не было. Но вот святистых, и надо признать незатертых эпитетов, глубоких экскурсов в происхождение парламентера, его вождя и всех незваных гостей хватало. Впрочем, как и вполне доброжелательных обещаний по типу. Если быстро уедете, то догонять не будем, солярка дорогая. Запала у Сереги хватило аж на трехминутную речь, когда он начал по второму кругу. — Заноза для свистопляса. Заканчивай, будем работать. Всем внимание! — пришлось перебить нашего переговорщика.